24. Этот подвальный ресторанчик, хоть и находился в самом центре города, был так убог и затхл, что впору ему было называться «распивочный». «Однако, подишь ты!» — фанерная вывеска гордо заявляла жирным блеском размашистых букв. «Ресторан купеческий». Под низким потолком полутёмного зала этого «купеческого», задымлённого табаком зала, тесно уставленного грубо сколоченными столами и стульями, похожего на трапезную средневекового трактира, колыхался маловнятный пьяный гомон. Два очкастых, потрёпанных типа в углу спорили о чём-то, стуча кружками. Видимо, исчерпав все аргументы, один из них решил прибегнуть ко мнению независимой стороны, для чего обернулся и робко потянул за рукав сидевшего за соседним столом угрюмого дядю вполне уголовной наружности с татуировкой в виде колючей проволоки, а шейником, охватывающей шею. «Простите», — проговорил очкастый, — «не будете ли вы столь любезны поделиться, кто, по-вашему, лучше, Пастернак или Мандельштам? Уголовный дядя высвободил рукав, оценивающе посмотрел сначала на одного очкастого, потом на другого. Оба! Лошьье галимое! Вынес он свой вердикт. Столик прямо напротив стойки занимала пара, весьма колоритная, даже по меркам этого заведения. Лицом к залу сидел дородный бородатый мужик с Горбачевским пятном, набритый наголо голове. Помещавшийся напротив него парень выглядел еще живописнее. Одет он был в короткую куртку, испещренную в кривь и в кость столькими разноцветными английскими надписями, что, можно было подумать, куртка умещала на себе небольшую повесть. Запредельно узкие джинсы по плотности прилегания к ногам вряд ли уступали колготам. Ярко-зеленые кроссовки невольно рождали иллюзию натянутых на ступни гигантских огурцов с выдолбленными сердцевинами. И венчал все это великолепие за лихватский кок, сооружённый явно не без помощи парикмахерского геля. Правда, вот лицо под сенью кока было неожиданно сереньким и дряблым. Парень явно уже успел разменять четвёртый десяток. Проживав бутерброд, обладатель кока нацелился пальчиком, тонким и прямым, как карандаш, в бородатого своего собеседника и протянул. «Окей. Значит так, Виктор Николаевич». Э, тарарам с этой историей о рейдерском захвате Пикарин уже закрутился. И что дальше? А дальше надлежит пропихнуть сюжет на телевидении. Если получится, считай, полдела сделано. Но тут придется того, подмазать кого надо, потому что, сам понимаешь, тема скользкая, правоохранительные органы замешаны». «Понимаю», — кивнул серьезно слушавший Виктор Николаевич Гогин. «Сделаем». «Что дальше?» А дальше переходим непосредственно к обличению этого негодяя. Как его? Ха. Синотова, ага. Покопать нужно будет под него, всякие фактики из биографии найти и раздуть. Это я сам, это я умею. А уж через Синотова выводим внимание публики на неверных ментов и прокуроров, его покрывающих. Но на этом этапе нам коллеги из Москвы понадобятся. Местные журналюги ментов и прокуроров не потянут. «От прокуроров и огрести недолго, не говоря уж про ментов». «Ну, как тебе?» Здоровенный Гога умильно сморщился и, притянув престарелого парня через стол за ворот куртки, сшибив при этом графин и оба пластиковых стаканчика, смачно чмокнул его в лоб. «Умница ты, севка! Я так и знал, что ты все с первого раза поймешь». «А что тут не понимать? Не первый год замужем». Сапов последний бутерброд, Севка-Бойко продолжил. «Не беспокойся, я так тему разверну. Про ограбленных деддомовцев, про беспредел властей, про человеческое жестокосердие. Хе, камень зарыдает. Я журналист с двадцатилетним стажем ведь. Могу писать о чем угодно, как угодно, кому угодно, под кого угодно и в каком угодно состоянии». Ты их главные связи свои подключи. Объясни там по-свойски, что к чему. Чтобы ажиотаж масштабнее вышел. А то я, понимаешь, старые знакомства то порастерял уже. А расписать все это не проблема. Расписать я и сам могу. — Это точно. Ты же у нас теперь писатель, — Севка заискивающе улыбнулся. — Звезда. Проживав бутерброд, он вдруг уставился на Гогу, прищурясь. «Слушай, а зачем тебе все это надо, а? Шумиха, разоблачение. От журналистики ты же отошел давно. Пиар, да? Материал для следующего бестселлера». «Ну а если все проще гораздо?» — проговорил Витька, внимательно поглядев на Севку. «Есть сволочи, которые полагают, что они сами себе совесть и закон. И есть хорошие люди, которым нужна помощь. Севка фыркнул и рассмеялся. «Не гони, Виктор Николаевич. Ты кого поглупее поищи для таких разговоров. Про совесть и закон. Мы же взрослые люди с тобой. Думаешь, когда ты фаер-шоу перед зданием городской администрации устраивал? Все так вот взяли и купились, да? Ха, а то непонятно, что ты подстраховался. И напарника взял с собой, чтобы он вовремя потушил. И наверняка кое что одежду пропитал, чтобы не очень-то полыхало». «Ничем я одежду не пропитывал!» — неожиданно рассердился Гога. «Э-э!» — выставил руки ладонями вперёд Севка. «Не кипитесь, «Ну да чего ты? Да не пропитывал, так не пропитывал! Забыли!» Бурча что-то под нос, Витька сунул в рот сигарету, захлопал себя по карманам. Севка услужливо поднёс ему зажигалку. И некоторое время, пока Гога насупленно курил, молчала, беспокойно посматривая на приятеля. Видно, пытался понять, в каком тоне теперь продолжать беседу, чтобы опять ненароком Гогу не разозлить. «Ага», — осторожненько заговорил Севка, — «кажется, я понял, в чём дело. Политический капитал накапливаешь, братец, да?» Витька вздохнул, качнул головой и усмехнулся, затушил сигарету в пепельнице. «Ничего от тебя не скроешь», — не стал отрицать он. — Отличный трамплинчик выбрал, — воодушевлённо похвалил Севка. — Молоток! Я всегда знал, что ты рано или поздно большим человеком станешь. Но ты меня возьми в свою команду, если... Ну, то есть я хотел сказать, когда у тебя всё получится, а? Ну, пресс-секретарём каким-нибудь. — Считай, что ты уже принят. — А это надо отметить, — моментально взвился Севка. — Эй, дружок, что у вас тут есть из горячего? Устрашающих размеров мужик за стойкой, выполнявший в этом заведении функции бармена, метр официанта и охранника, на обращение дружок оскалился волком. Это ты сам не знаешь. Каждый день забегаешь похмелеться: куриц, гриль, сосиск в тесте, шашлык. Заказывай сев, к чего пожелаешь, благодушно распорядился Гога. Я сейчас. Отлить надо. Здесь туалет есть? «Обижаешь. Это ресторан, а не какой-нибудь буфет привокзальный. Через пожарный выход во дворик, и сразу увидишь будка такая деревенная. Только не провались, смотри, там одна доска, сволочь, прогнила. Я вот в прошлый раз...» «И выпивки закажи заодно», — добавил Гога. «Окей», — тут же забыл, о чем намеревался рассказать Севка. «Будь сделана, шеф». «Мужики, через полчаса закрываемся». — громогласно предупредил буфетчик. — Время позднее. Посетители купеческого ресторана завздыхали, завозились за своими столиками. Осевка, подбоченившись, важно пообещал буфетчику. — Договоримся. И выразительно потер указательный палец большой. Сегодня, дружок, деньги вообще не проблема. Буфетчик пристально и недобро посмотрел на престарелого парня что-то прикинул в уме и снисходительно кивнул. Буквально через минуту Севка празднично суетился вокруг стола, располагая то так, то к немудрёную снеть и откупоренные бутылки. Гоги всё не было. Спустя пять минут Севка начал томиться, а спустя ещё десять — изнывать. А тут ещё и Витькин телефон, оставленный на столе, принялся надрываться. Через 15 минут Растянувшихся в мучительную вечность, Севка все-таки не выдержала, ответил на звонок. А, Виктор Николаевич, нет, сообщил Севка звонившему. Виктор Николаевич пошел это самое освежиться, корректно сформулировал он. Виктор Николаевич вам перезвонит. Но звонивший некий Олег Гайтригрей оказался настойчив, и Севке пришлось представиться самому. Всеволод Каренович», — важно произнес он и назвать адрес заведения, где он в данный момент находился. Положив на стол замолчавший телефон, Севка пробормотал. «Да что он там? На самом деле, что ли, провалился?» и поднялся. Буфетчик, навалившись могучими локтями на барную стойку, смотрел на него подозрительно и враждебно. Хряпнув для храбрости полный стакан, Севка напустил на себя беспечно независимый вид и проследовал к пожарному выходу. В туалете, мрадной щелястой коробке, похожей на поставленный стаймя гроб, никого не было. И тут Севке стало ясно — случилось самое страшное. А именно, старый товарищ Гога зло подшутил над ним. Сбежал, предоставив расплачиваться за уже съеденное выпитое и еще только заказанное самому Севке. От такой невыразимой подлости слезы навернулись на глаза престарелого парня. «Гад!» — прошептал Севка. «А еще звезда!» Впрочем, он был тертый калач Севка-то. Мгновенно взял он себя в руки, осознав, что дело пахнет уже не дармовым застольем, а, быть может, даже и визитом в травмпункт после беседы с буфетчиком, который явно расстроится, узнав, что его надеждам на хорошую выручку не суждено оправдаться. И Севка рванул с места в недалекую подворотню да так резво рванул, что вышедший за ним буфетчик успел разглядеть только смазанный проблеск огуречных кроссовок в густой вечерней темноте. Он уже выставил за дверь всех посетителей, когда в ресторан ввалились двое незнакомых парней. Перебивая друг друга, эти двое с порога начали кричать, размахивать руками. Буфетчик, ошарашенный натиском, с трудом сообразил, что этих парней интересует — Они разыскивают одного из той самой паскудной парочки, не заплатившей по счёту. «А вы сами-то кто будете, уважаемые?» заговорил он, бачком продвигаясь к барной стойке, под которой хранил бейсбольную биту. «Дружки, что ли? Этих самых? Тогда и ответ за них держать должны. Бабки давайте, а то полицию прямо сейчас вызываю. Шутка ли? Гриль кило 800, два салата под шубой, Крикуны опешили. Но тут в ресторане появился третий парень, невысокий, черноволосый и какой-то удивительно уверенно спокойный. Шагнув к буфетчику, он быстро проговорил. «Мало времени». И вдруг необычайно цепким взглядом вонзился в зрачки буфетчика. Тот на какое-то время точно лишился чувств. А немного придя в себя, с изумлением обнаружил, что стоит напротив черноволосого на вытяжку и добросовестно докладывает во сколько пришли в ресторан эти два обормота, как были одеты, что заказали, о чём разговаривали. Буфетчик никогда и не подозревал, какая у него, оказывается, отличная память. Эта мысль ухнула в гулкую пустоту, как кирпич в колодец. И буфетчик снова как будто ненадолго потерял сознание. Очнулся он на полу. В ресторане уже никого не было. Буфетчик поднялся на ноги и, ощупывая тяжко пульсирующую голову, предположил, что никто к нему после того, как он выпроводил последних посетителей, не врывался. А просто-напросто от хронической усталости и постоянного недосыпа случился обморок. «В отпуск пора», — решил буфетчик. И тут же едва опять не грохнулся на пол, увидев на барной стойке крупную купюру, прижатую пепельницей. Август 1999 года. Город Саратов. На широкий округлый балкон громадного особняка вышел человек в белом костюме. Был этот человек высок ростом, могуч и кряжест. Яркий свет надомных фонарей в декоративной чугунной оплётке серебрил седой ёжик на крутолобой голове и молочного цвета длинные усы, спускающиеся к подбородку. Семь лет прошло с того дня, как капрал разведроты 9-го штурмового императорского полка Ион Робуст появился в этом мире, и время нисколько не изменило его облика. Лежащий под балконом фруктовый сад, исчерченный аккуратными дорожками, звенел и брицал за лихватскими руладами небольшого духового оркестра, разместившегося на высокой эстраде, полуприкрытой козырьком в виде ракушечной створки. Гости особняка, разряженные мужчины и женщины, неспешно беседуя, прохаживались по садовым дорожкам. Одинаковыми ящерицами проворно сновали между гостями официанты, балансируя на бегу подносами с фужерами шампанского, развивая за собой хвосты фрачных фалт. Вот один из официантов толкнул случайно плечом лысого дядю в бирюзового цвета пиджачной паре. Дядя деловито придержал обидчика за воротник. Затем, сыновито хмурясь, опорожнил один за другим всю дюжину фужеров с подноса, вылив их на покорно склоненную голову. «Сливки общества», — облокотившись локтями на балконные перила, неприязненно подумал про гостей и он. «Первые лица города и области». Где-то там, в саду, прогуливался в почтительно фрейлинском окружении многочисленных подружек и супруга Иона, 25-летняя когда-то мисс, а последние 4 года — неизменная миссис Саратовского края. У серьезного и уважаемого человека обязательно должна быть соответствующая его статусу жена, отвечающая всем местным критериям красоты и младше своего супруга по меньшей мере вдвое. Таковы были правила этого мира. Коим правилам необходимо было следовать безоговорочно. Появление на балконе Иона гости заметили скоро. Лысый дядя, искупавший официанта в хозяйском шампанском, задрал голову, приветственно взмахнул фужером и, напрягшись до багровости на щеках, прокричал. «Поздравляю с наследником вас, Иван Иванович!» «Пусть богатырём растёт, таким же, как вы!» немедленно подержала дядю остановившаяся рядом с ним пара. «И вам здоровен на сто лет, Иван Иванович!» выкрикнул ещё кто-то. И он поднял руку, несколько раз кивнул в произвольных направлениях. Оркестр догадливо урезал громкость. Каждый гость, ощутивший себя в зоне видимости хозяина особняка, счел своим долгом немедленно провозгласить поздравление или комплимент, пуще всех прочих старался лысый дядя в бирюзовом костюме где то к вам побольше, Иван Иванович!» — надрывался он. «Процветание в делах! Чтоб врагам вашим, Иван Иванович, счастья не было вовек! Чтоб передохли они все до одного! И вы, Иван Иванович, как летали с соколом, так и летайте!» Тарасенко того, как разоряется, — раздался позади, он негромкий голос. Глядит, сейчас из штанов выпрыгнет!» «Еще бы ему не стараться!» Не оборачиваясь, произнес и он. И махнул пытливо глядящему на него дирижера оркестра. Мол, продолжайте. Взбурлила снова музыка, и он отступил от перил вглубь балкона. «Это точно», — усмехнулся Саня Фриц. «Сколько лямов долго на нём висит-то? Отдать нечем. Резину тянет, гад. А куда денешься? Двоерудный братец супруги вашей всё-таки. Свой человек, то есть». «Да какой он к дьяволу свой!» Сквозь зубы буркнул и он, брезгливо оглянувшись на лысого тарасенку, который, до сих пор не угомонившись, все перекрикивал оркестр, добросовестно озвучивая заранее затверженное здравицы. И он развернулся к фрицу. «Ну как? Член семьи же?» Несколько задачно проговорил тот, потирая левой рукой выбритый подбородок. «На правой же руке, Сани. Глухо темнела кожаная перчатка, под которой ясно угадывалась неподвижная твердость протеза. Фриц хотел было добавить еще кое-что, но не стал. Неладное что-то творилось с его хозяином. Мрачен в последнее время был хозяин и мало разговорчив. Казалось бы, откуда взяться, какой бы то ни было меланхолии. Всемогущий фарт вел Иван Иванович Ломового, известного также как Капрал, по жизни. С тех пор, как он завалил жида и батыя, выбившись тем самым в авторитеты, о нем легенды слагать начали. И вот уже седьмой год легенды обрастают подробностями, становясь все красочнее и невероятнее. Рождаются и множатся новые слухи, постепенно тоже застывая в предании. Да... Первые два года хозяину, конечно, туговато пришлось. Воровской сходняк, само собой, не собирался мириться с каким-то невесть откуда выпрыгнувшим зеленым мусором, самолично воздвигшим себя в ранг положенца. Как пророчески стонал тогда, у неостывшего еще тела Батыя областной прокурор, кровь полилась рекой. А тут еще и менты забухтели, кому понравится, когда на улице города с утра и до утра пальба идет, как в каком-нибудь Чикаго. Ничего, прорвались. Капрал, он на то и капрал, чтобы бойцами прямо в огненном грохоте боя руководить. А вскоре и времена утихли, посмирнели. Одним из первых уловил капрал ветер перемен. Одним из первых поспешил перековаться из теневого воротилы во вполне легального бизнесмена. А из вполне легального бизнесмена в полноправного представителя заметно уже постражевшей власти. Депутатом областной думы стал. Теперь пришла пора хозяину на новый уровень выходить. Тесен стал провинциальный город Капралу. Надо уже в Москву подаваться. Вот бабок еще подобьет немного. И вперед. Всего-то ничего осталось собрать. Но все же отличного человека. Чего он вдруг захандрил? Дела идут в гору. Жена красавица. Двух дочек родила. Сейчас вот сына принесла. Кристина ему справляет всем миром. А хозяину будто и не в радость всё. Он, Витька Комаров, тоже депутат местной думы. Так тот, когда сын своего крестил, пьяный на машине по городу разъезжал, да на радостях из окошка прохожих деньгами осыпал. А что? Имеет право человек. Накатил пузырёчек, стукнул ему в темечко идея и дал на распоряжение кому-то из своих людей скатнуться в его же собственный Витьки Комарова банк за парой мешков мелких купюр. Говорят, бабла, которые он раскидал, на покупку неплохой квартиры хватило бы. Молодец, мужик. И причуду справил, и явку на очередных выборах себе обеспечил. Нехилую. «Послушай, Фриц», — обратился вдруг к Сане хозяин, — «а ты зачем живешь?» Нездешний говорок хозяина давно уже паптисался. Стала речь у него, как у всех. Только сохранил Капрал манеру говорить чересчур отчетливо, нажимая на каждый слог, как на упругую клавишу превосходно работающей печатной машинки. «А?» — вздрогнул от неожиданности Саня. «Зачем ты живешь?» — говорю, — повторил и он. «Ну, как?» — пожал плечами Фриц. «Затем же, зачем и все? Чтоб семья там, дом, чтобы все как у людей» чтобы детей содержать достойно, когда пойдут, устроить их нормально в жизни. Ну, чтобы, как у вас, все было, — не удержался польстить он. Дом большой, состояние, положение, семья крепкая. Слышите, мне тут недавно анекдот свежий рассказали. Сидят два депутата в шикарном ресторане. Пьют коллекционный коньяк, курят сигары, беседуют. Один говорит, — вот, братан, всего мы добились. «Особняки у нас, щита в Швейцарии, автопарки, заводы. Теперь пора и о людях подумать». А второй ему отвечает, «Точно-точно, давно пора. Нам бы людишек душ по полтораст хотя бы, а?» Фриц расхохотался. Но так как и он веселья не поддержал, быстро угомонился. «Так вот, о чём я?» — заговорил Саня. — Достаток надо иметь, вот о чём. Это же и есть счастье, разве нет? — Эх, нет, — поморщился и он. — Не так я сформулировал. Во имя чего ты живёшь? — Да и во имя того же самого, — не понял разницы Саня. — Чтоб семья, дом, дети... Хозяин молчал, ворочая седыми бровями. Фриц тоже заткнулся, не стал распространять мысль. Однако решил потрафить настроению капрала и, глубокомысленно вздохнув, сам задал вопрос. «А вы, Иван Иванович, во имя чего живете?» «Я?» — рассеянно переспросил капрал. И вдруг, оживившись, прищурился на фрица. «Я-то? А во имя долга, чести и совести?» Так он сказал и уставился на Саню, явно ожидая какой-либо реакции на свои слова. Фриц совсем растерялся. Хозяин усмехнулся, недобро усмехнулся, как показал Сане Фрицу. «Да заскучал он, что ли?» — мысленно предположил Фриц. «Адреналина не хватает, наверное. Привык ведь буром на танк переть. А теперь и не постреляешь, разве что только в тире или на охоте». «А можно, Иван Иванович, в Африку на сафари сгонять?» — ляпнул Саня. «Я прямо сейчас могу насчет путевок узнать, а?» «Какую еще Африку?» — непонимающе нахмурился капрал. И Фриц понял, что промахнулся со своим предложением. И, селись угодить, поспешил свернуть на предыдущую тему. «Это, Иван Иванович, вековечный вопрос. Зачем мы живем? Зачем на этот свет попадаем?» «Вот-вот», — вдруг скинулся хозяин, — «зачем? Зачем я сюда, на этот свет, попал?» Это сюда было выделено с таким ожесточением, что Саня Фриц аж похолодел. Опять. Ни раз и ни два Саня серьёзно задумывался, откуда всё-таки появился в их городе Капрал. Ведь ни словечком о своём прошлом никогда не делился. Ни с кем. А когда возникала всё-таки нужда хоть как-то прояснить фрагменты биографии, выдавал явно сочинённое. Странно. Очень даже странно. Не, понятно, конечно, что у такого человека должны быть причины таить кое-какие факты прошлой своей жизни. Но чтобы упорно молчать вообще обо всем, с чего бы так? Почему-то Фрицу всегда становилось страшно, когда он задавался подобными вопросами. Страх этот был тяжелым и липким, как промокшее насквозь ватное одеяло. Страх самой скверной разновидности. Когда не знаешь, чего именно боишься, и потому не можешь понять, как же этот страх перебороть. «Свалю я от него», — снова промелькнула в голове Сани сама собой изметнувшаяся мысль. «Рано или поздно свалю. Да так свалю, что пусть хоть век ищет, все равно не найдет». «А я все жду, жду и жду». — проговорил вдруг Капрал, глядя на Фрица, но словно видя вместо него кого-то другого. «Жду и жду. И ничего. Столько лет. И ничего. Ни звука. А я все играю по правилам и притворяюсь, что только так и надо. Или уже не притворяюсь? Ассимилировался?» Фриц не знал, как на всё это реагировать, никогда раньше хозяин так себя не вёл. «Долг, честь и совесть». Капрал повторил это медленно, надолго задерживая во рту звуки, точно пробуя их на вкус. «Эх!» — взглянул он осмысленно прямо в глаза Саня и усмехнулся. Фриц от растерянности поддержал эту усмешку, резко и коротко хохотнул. «Вы, Иван Иванович, выступление, что ли, к заседанию прорабатываете?» — вопросил он. «Так спичрайтеры на то есть. Их работа — всякими такими зазывалками для быдла жонглировать». «Правильно», Правильно — засмеялся и капрал. «Все верно. Зазывалки для быдла». «Все верно, милый мой», — закончил он с какой-то свирепой лаской, от которой Саня вновь стала не по себе. Так что у нас там со вступительным взносом, ну, высшие эшелоны счастья. Это вы про бабки москвичам, что ли, Иван Иванович, для перевода вашего? Вестима, подтвердил хозяин старым своим словцом, который Фрицу давненько уже слышать не приходилось. Немного осталось набрать, сказал Саня и назвал сумму. Действительно, немного. — раздумчиво выговорил Капрал. Он подошел к перилам и посмотрел вниз. Лысый Таросянка, приплясывавший у эстрады, непонятно как почувствовал на себе взгляд Иона. И тут же обернулся, задрал голову, развалив надвое круглое лицо широчайшей улыбкой. Замахал руками, демонстрируя, как приятно ему хозяйское внимание. — Предъяви ему, — сказал он. Кому? Не понял, вначале фриц. Шагнул к хозяину, увидел, куда тот смотрит. Таросенки, что ли?» «Пусть расплачивается», — кивнул и он. «Не буду я больше ждать. Честь и совесть здесь, конечно, зазывалки для быдла. А вот насчет долга ты не прав. Долг здесь — понятие святое. Пусть платит по своим долгам. А не сможет, магазины его заберем». «Каждый получает то, что заслуживает». Фриц опять поскреб подбородок, обтянутым в черную кожу протезом. Взглянул в лицо хозяину. «Не шутит ли?» «Да нет. Какие тут шутки? Да что с ним такое, с хозяином?» «Иван Иванович», — осторожно позвал Саня. «Может, не надо, а? Он ведь родственник ваш. То есть, получается, свой?» «Нет у меня здесь своих». Коротко и жёстко ответил капрал. «Предъявляй Тарасенке. Пусть платит. Понял?» «Понял», — вздохнул Саня Фриц. «Делай сегодня же». «Так праздник ведь сегодня», — хотел возразить Саня, но вовремя осекся. «Э, «Слушаюсь», — проговорил он вслух. «Впервого надобно поднять всех», — распорядился Три Грей, вслед за Двухой и Сомиком покинув купеческий ресторан. «Возможно, удастся перехватить». «Сделаем», — кивнул Сомик, вынимая из кармана телефон. «А может, зря шухер поднимаем», — проговорил вдруг двухо. «Как-то это все Фу, странновато. Сам посуди, Олег. Есть некто Иван Иванович Ломовой. Ну, имеет недвижимость кое-какую, которую светить не хочет». Ну, крутят холопы его тёмные делишки всякие. И что ж ты думаешь? Этот ломовой ваш будет мочить всякого, кто его бельё на публику тряханёт, а? Да про него, про Ивана Ивановича этого, в сети столько гадостей понаписано, и ничего. Никого он вроде бы раньше не убивал за подобное. Да, опустив телефон, поддержал двух усомик. Мне тоже кажется, что паниковать сейчас и предполагать самое худшее не стоит. Загулял Гога, только и всего... Брякнул еще Двуха. «Завтра найдется в кабаке каком-нибудь». «Твой информатор из спецслужб», понизив голос, произнес Женя. «Ему можно верить?» «Ему надобно верить», подтвердил Олег. «А я вот лично сомневаюсь, что Ломовой отдал приказ убрать Гогу», упрямо сказал Двуха. «Нелогично это. С чего на самом деле ему вдруг Гогу убивать?» «Мой информатор из спецслужб», проговорил Три Грей. «Сообщил лишь, что Виктор в смертельной опасности, и та опасность напрямую связана с пресс-конференцией, которую он невдавне дал. Из этого вовсе не следует, что Виктору угрожает именно Ломовой». «А кто же ещё?» — в один голос вопросили Игорь и Женя. К ним мягко подкатилась красная восьмёрка. «Позвонил кому надо», — высунулся из автомобиля Никита Ломов. «Если в полиции информация какая-нибудь появится, мне первому знать дадут». «Да, кстати, вот адрес этого Всеволода Кареновича». Никита протянул сложный вдвое листок из блокнота. «Совсем недалеко отсюда проживает гражданин». «Я сгоняю», — предложил Двуха. «Побеседую». Олег кивнул ему и перевёл взгляд на Сомика. «Надобно поднять всех», — требовательно повторил Тригрей. Этой ночью редкие прохожие в испуге шарахались от группок молодых людей, целеустремленно прочесывавших улицы центрального района Саратова, нырявших во дворы, и подворотни, перекликавшихся в скверах и парках. Этой ночью престарелому парню Севке, журналисту с 20-летним стажем, впервые в жизни пришлось излагать события, ни на йоту не отклонившись от истины. Уж очень страшны показались престарелому парню Севке. Железные кулаки нежданного визитера, одним мощным ударом, снесшего дверь его квартиры из петель. Этой ночью до самого рассвета медленно кружила по городу Красная восьмерка, на пассажирском сиденье которой застыл, приложив сжатые кулаки колбу, молодой человек, зовущийся Олег Гай Грей. На левом виске молодого человека бешено пульсировала голубая жилка. И глаза его были закрыты, но он видел то, чего не мог видеть никто во всем этом огромном мире ослепительную пургу тысяч и тысяч вспыхивающих и затухающих молний, следы энергетических импульсов сознания, окружавших его людей. Он, Олег Гайтри, Грей, искал в этом сияющем хаосе импульс сознания одного единственного нужного ему человека, и не находил. А тот, из-за кого завертелась вся эта нервная суматоха, сам уже никуда не спешил. Он лежал лицом вниз, неудобно подломив под себя руки, под автомобильным мостом, на бесконечно растянутые решётки железнодорожного полотна. И не было ему уже ни больно, ни страшно. Покоился он неподвижной глыбой, органично влепленной в ночную равнодушную полутьму. И под светом ледяного лунного шара мёртво поблескивал чудовищной вмятиной его бритый затылок. Рано утром зазвонил мобильный телефон Ломова. Никита сразу активировал режим громкой связи. «Это я...» Звонивший стеснённо покашлял, как будто чувствовал себя в чём-то виноватым перед Никитой. «Ты просил информировать, если что...» «Ну, нашли, друг-то твоего». «Где?» Сразу всё понявший по интонациям собеседника выдохнул Никита. «Под мостом через железку, на стрелке, прямо на полотне. Хорошо ещё путевой обходчик вовремя углядел. А то бы и экспертизу особо не на чем проводить было. И чего он туда попёрся-то, скажи?» «Предварительные версии гибели есть какие-нибудь?» Не отвечая, сам спросил Никита. Наиболее очевидно несчастный случай. Водкой разил от... Как его? Гогин, ага. Водкой разил от Гогина, говорят, шагов на пять. Да и неподалеку нашли бутылку разбитую. Отпечатки снять не успели, конечно, но, скорее всего, его бутылка. В осколках алкоголь, содержащая жидкость имеется, то есть бутылка совсем недавно лежит. Вчера-то дождь был, ну, сам понимаешь. Свидетелей очевидцев нет. Камера наблюдения в окрестностях тоже. Гулял, вероятно, твой Гогин после посиделок каких-нибудь. Понесло его через мост, вот и сверзился. Ещё так неудачно. Судя по характеру повреждений и местоположению трупа, он ещё в полёте, а стойку фонаря приложиться умудрился. Головой. Затылки затылке проломище кулак влезет. Звонивший замолчал, снова неловко кашлянув. «Может, он всё-таки не сам?» — спросил Ломов. «Может, не сам», — легко согласился его собеседник. «Только кто теперь это раскопает? Пьяный, ночью, с пузырем в руках. Перегнулся через перила, а там перил невысокий. И привет. Тело аккурат под фонарем лежит, потому, кстати, его и нашли быстро. Не, если сверху команду дадут, начнем копать, конечно, по-настоящему. Ну а если нет... Короче, ты сам бывший опер, Никит, всю кухню знаешь». «Знаю» ответил Ломов. Он отключил телефон, затем свернул к обочине и заглушил мотор. «Никита», — позвал его Олег, сидящий рядом, — «если Виктор и вправду в полете головой ударился о стойку фонаря, то его тело никак не могло точно под тем фонарем оказаться. Его должны были чуть поодаль обнаружить, так?» «Знаю», — повторил Ломов.